Глава двадцать седьмая. Марианне весь остаток дня не удавалось поговорить с Беллом. Она практически не выходила из гардеробной леди Вильгельмины, чинила бельё. А туда у кумердинера его светлости не было ни единого шанса попасть. В свою спальню она пришла лишь после того, как помогла вернувшейся с ужина леди Вильгельмине переодеться и приготовиться ко сну. Потом для верности выждала ещё час и тихонько направилась по коридору в комнате Белла. Он открыл на её стук почти сразу, словно ждал под дверью. Его губы были плотно сжаты, в лицо приходила на маску, а главное, он не сказал ни слова, просто отошёл в сторону, позволив ей войти. Она тоже хранила молчание до тех пор, пока был не закрыл за ней дверь. Марианна повернулась к нему. "Бэл, я полагаю, ты тоже получил письмо". Его голос был чужим, совершенно лишённым эмоций. "Ладно". Если он предпочитает такой способ общения, значит, так тому и быть. Да, ответила она коротко, тоже постаравшись убрать эмоции из своего голоса. Бэл подошёл к письменному столу и взял письмо. Я смотрю, ты на сей раз не жжёг, заметила Марианна. Нет. А ты своё? Его лицо всё так же ничего не выражало, и это начинало её беспокоить. Она достала из кармана фартука письмо, которое весь день носила с собой. Она у меня. Полагаю, сначала я должен прочитать своё. Его голос был резким, почти грубым. «А почему бы нам просто не обменяться письмами?» — предложила Марианна. «Прекрасная идея. Тогда мы оба можем быть уверены, что не со лжом, по крайней мере, сейчас». Белл протянул ей своё письмо, а она ему своё, и оба быстро их прочитали. Марианна прикрыла глаза. В письме Белла содержалось то же самое, что и в её. Агент Б. К этому моменту вы, вероятно, поняли, что в доме Клейтона работает ещё один наш агент. Далее вам предстоит работать вместе, чтобы выявить и наконец предать суду предателя. Вам надлежит вернуться вместе с семьёй лорда Коперпота в его поместье и ждать дальнейших инструкций. Продолжайте расследование. Удачи. Г. Бэл заговорил первым. Значит, Ты, агент М, Марьяна кивнула. А ты, агент Б. Бэл взъерошил руками шевелюру и отошёл к окну. Проклятье, я всегда работаю один. Я тоже, проговорила она. Бэл повернулся к ней. Что тебе известно о предателе? Ты сказала, что ищешь убийцу брата, а вовсе не предателя. Мой младший брат, рядовой Фредерик Эльсворт, был убит именно им тем самым предателям